«Я тебя волн введу, дурак полоумный!» — злобно думал дьякон. До глубины обиженная Нина, в волю поплакав в своей уединенной спальне, решила призвать в свидетеля своего несчастья священника и с еще пылающей шпикой направилась в комнату отца Александра. Оседлав нос очками, батюшка в сагбенной позе дописывал тезисы очередной проповеди. Синий скуфейки с золотым крестом на груди, он приподнялся навстречу Нине. Зеленый обозор горящей лампы бросал загадочный холодный свет на все. Держась за щеку, Нина с настойчивостью в голосе сказала, «Я не могу больше оставаться здесь. Если вы, отец, не благословите меня на это, я принуждена буду уехать без пасторского благословения. Я не могу, я не могу». Чаша моего терпения переполнилась. Отец Александр подумал, понюхал табаку. «Я затрудняюсь понять». договорил он сухо с оттенком угрозы. «На кого же вы оставляете ваши работы, прекрасно начатые вани? Вашу больницу, богодельню, школу, церковь, наконец?» Он не спеша, посморкался, приподнял руку с вытянутым указательным пальцем, с зажатым в горсти платком, смягчил до шепота свой драматически зазвучавший голос. «Муж, наконец! Ваш супруг, болящий Прохов Петрович, оскорбивший вас, дорогая честь моя, в припадке недуга. С ним как?» Нина всхлипнула, опустила руку со щеки, поднесла к глазам платок. «Но я не могу! Но я не могу!» выкрикивала она, нервно пристукивая каблуком и дергая с полными плечами. Встала, изломанной походкой прошла, приезжала с спиной к теплой печке. Руки, как мертвые, плетями упали вниз, голова вздернулась в сторону, подбородок дрожал, веки часто мигали, крупные слезы текли по щекам, по пеньуару. Отец Александр, затрудненно дыша, в мыслях прикидывал назидательное слово набожной, но терявшей прямой путь женщине. Нина машинально крутила платок в веревочку. И вот она говорит. «Я должна вам, отец Александр, признаться. Как мне не больно это, а должна». Она остановилась, чтобы перевести дыхание. «Я... Люблю Андрея. Андрея Петровича Протасова. То есть, как любите. Простите, не понимаю. Люблю как самого близкого друга своего. Вы удивляетесь? Странно? Что что-то такого нехорошего? Платок закрутился быстрее в ее руках. И еще, и еще должна признаться вам, что я не напустила голову и, вздохнув, метнула взглядом по своему животу. «Я беременна». Отец Александр полуоткрыл рот, медленной рукой снял с глаз очки и с испугом прищурился на Нину. «Вы? Вы беременны?» «Ну что же в этом странного, отец?» Рот священника открылся шире, в глазах блеснули искры гнева. «Хорошо». «Похвально! Очень хорошо!» — саркастически бросал он, весь дергаясь и потряхивая волосатой головой. «Всему греху наименование блуд!» Брови у Нины удивленно приподнялись, и она сама, стоя у печки, приподнялась на носках и попробовала скорбно улыбнуться. «Что ж тут удивительно Я замужняя!» И отец моего будущего ребенка — муж мой. Отец Александр хлопнул себя ладонью по лбу, быстро отвернулся от Нины и в замешательстве стал перестанавливать с места на место вещи на столе. Потом с треском отодвинул кресло, встал и подошел к Нине с протянутыми руками. — Простите, родная моя, простите, о, забвение главного! — Тоже это со мной. Нина заплакала и бросилась ему на грудь.